Глава четвёртая. Из всех видов спорта больше всего я не люблю плавание. Тут можно предаться воспоминаниям и философствованиям, но вряд ли вам интересны воспоминания старика о сражениях Третьей мировой, глобальном потеплении и прочей ерунде, которую учат даже в детском саду и даже на Гра. Примем как факт. Я рухнул в океан плашмя. Сознательно. чтобы сразу убиться и не тратить время на барахтанье и утопание с переломанными конечностями. А что, бывают же чудеса. Океан такой безмятежный с высоты штормила. Не сильно, но все же накатывали волны, заставляя меня фыркать, ругаться и мотать головой, вытрясая воду из ушей. Я плыл в сторону берега, больше всего опасаясь наткнуться на кого-то из товарищей. Но как бы я им объяснил свой поступок? Вся его ценность была в полной нелепости и необъяснимости. Так что я плыл, зорко поглядывая по сторонам и размышляя, сколько раз мне придётся утонуть, если всё пойдёт не по плану. Уставать я не умею. Продукты метаболизма сами исчезают из организма. Какая неожиданность. Но какая-то психологическая усталость всё равно накатывает, особенно если занимаешься нелюбимым делом. В таких случаях требуется полная перезагрузка. В общем, раза два-три утопнуть мне придется. Оттонуть в океане дело неприятное. Я живу на глубине и хорошо, если в несколько метров придется выплывать. Ладно, об этом я подумаю в следующей жизни. Я плыл, пожалуй, минут двадцать-тридцать, когда почувствовал, что мир изменился. Вот я подныриваю под набегающую волну. Выныриваю, плыву и понимаю, что поднимаюсь на застывшую, замерзшую волну. Это было даже красиво. Волна искрилась и бурлила, на гребне дрожала пена, она была не более чем колеблющейся водой. Вот только она застыла на месте. Я взмахнул рукой, срывая гребень волны, и рассмеялся, когда он вновь возник на прежнем месте. Вот так я выгляжу со стороны, когда умираю и возрождаюсь. Предчувствие опасности нахлынуло на меня, резкое и неотвратимое. Получилось. Все-таки получилось. Никита. Я развернулся в воде и посмотрел на слаживающую. Она стояла на поверхности океана, босая в длинном до лодыжек белом платье, и смотрела на меня сверху вниз. — Привет, Слаживающая, — сказал я. — Рад встрече. Она молчала, изучая меня, будто заговорившую плесень. — На нашей планете по воде ходят лишь святые, — сказал я. — И боги. — Богов нет. Есть только я, — сообщила Слаживающая и присела на корточки. Края платья упали в неподвижную воду и самым обыкновенным образом намокли. Ты хотел меня заинтриговать, взорвав бот? Не без этого. Не получилось. Она улыбнулась. Боже, как все-таки она красиво. Красота, она ведь не формализована. Для нее нет формул и правил. Она для каждого разная. Это была красота, предназначенная исключительно для меня. Фальшивая, но завораживающая. «Никита Самойлов, ты пытался заинтересовать меня и одновременно вывести из игры своих друзей?» «У меня нет друзей. Я их годами не вижу». Слаживающе рассмеялась и протянула мне руку. «Разве чувства землян зависит от времени, Никита Самойлов?» Я молча сжал ее ладонь. Слаживающе потянула, легко вытаскивая меня из воды. Я выпрямился и огляделся. Мир вокруг был погружен в сон. Нет, не умер, не застыл, а остановился в какой-то странной фазе. В пору моей юности были такие картинки в сети, почти статичные, но с закольцованным моментом движения. Падали листья из деревьев, текла вода в реке. Девушка бесконечно слушала музыку. Мы словно оказались внутри такой зацикленной картинки. — Нет, — признал я. — Не в такой мере, — Слаживающе. — Скажи, почему ты никогда не появляешься в своем настоящем облике? — Его давно уже нет, — ответила Слаживающе. — Чтобы получить контроль над временем, мне пришлось уничтожить себя в прошлом и будущем всех особей. — Не жалко? — женщина вздохнула. «Жалеешь ты перхоть, падающую с головы? Жалеешь ли ты тело, умирающее в муках перед возрождением?» «Тела точно жалею», — признался я. «Ну что, поговорим всерьез? У тебя есть то, что нужно мне, а у меня то, что необходимо тебе». «Да ну!» — она очень по-человечески подняла бровь. «Ну, конечно же, есть. Ты возвратишь нам землю». Позволишь всем желающим вернуться и жить своей жизнью. Люди важны в слаживании. Но вернуться не все, ты же понимаешь. Для тех, кто вырос на Гра и прочих планетах, Земля — далекий и забытый миф. не немногие. Земля уничтожена. Твой друг сказал тебе правду. Я улыбнулся. «Допустим», — сказала слаживающая, — «допустим». Но это нарушит все правила и постулаты. Что станет твоей платой? Я открою, кто твой враг. Думающие, я знаю. Наши отношения уходят в темноту веков, Никита. Мы как-нибудь разберемся. Не только они. Меня не любит контроль. Меня недолюбливают даже стерегущие, я знаю. И это не все. Павловы? сказала слаживающая насмешливо. «Мои замечательные Павловы, настолько отмороженные, что переносят сознание в клоны своих внуков. Они показывали тебе фальшивую семью, изображающую их для публики». Я кивнул. «Так вот, это как раз настоящие Павловы, среднее и младшее поколение. Наслаждаются жизнью богатых бездельников». — Да, разумеется, я знаю про них, Никита. Они заметили мою ошибку, но это ничего не меняет. — О, я говорил не о них, — возразил я. Слаживающе задумчиво смотрела мне в глаза. — Ты блефуешь, — сказала она наконец. — Хватит, Никита. Ты заигрался. — И что же ты можешь сделать? — спросил я. — Я обнаружил себя... в хрустальной голубой мгле. Конечно же, это был не хрусталь. Лёд. Кажущаяся бесконечной толща льда вокруг. Откуда-то сверху шёл слабый, едва заметный свет. Холодно. Я был вморожен в гигантскую глыбу льда наподобие витрувянского человека да винчи, голый, с раскинутыми в стороны руками и ногами. Не шевельнуться и не вдохнуть. Можно только пялиться перед собой, хорошо, что веки открыты, и медленно задыхаться. Ах ты ж, сука, слаживающая Нет, спасибо, что не фотосфера звезды и не черная дыра. А почему, кстати? Пожалуй, причина может быть лишь одна. Я задохнулся и ожил. Мысленно-грязно выругался. Причина может быть лишь одна. Слаживающее наблюдает. Выжидает. Смотрит, что произойдет. Сбросить ледяную глыбу в звезду, если она убедится, что я беспомощен, для нее не проблема. Значит, я могу выйти. Как вышел из кипящего расплава. Я снова умер. И возродился. Задёргался, пытаясь расколоть лёд вокруг. Ну да, да, конечно же, напугал ежа голой задницей. Лёд очень твёрдый. Даже подводные лодки не пытались его расколоть, всплывая на полюсах для своего единственного залпа, а медленно выдавливали, поднимаясь по сантиметру в минуту. Так что же? Слаживающая смогла нейтрализовать меня так просто и незатейливо? Я проведу тридцать лет в ледяном плену, задыхаясь и сходя с ума? И все намеки на догадки думающего, все мои планы — чушь? Нельзя бороться со сверхсуществом? Я дернулся снова. Вперед. Вперед и вверх. Я ведь тут сдохну, если не выйду. Я просто сдохну, я застряну в своем вечном вчера, я никогда не увижу земли. Холодная голубая стена передо мной вдруг разошлась ровной трещиной, уходящей вверх и вниз. Глубоко внизу плеснула темная волна, высоко надо мной ослепительно вспыхнуло солнце. Я жадно втянул в себя воздух. Вот удивительно!» Еда и вода мне практически не нужны, а без воздуха я задыхаюсь. Воздух был холодным, чистым и пах морем. Так, хорошо бы не упасть вниз. Наверное, я смогу выбраться под водой или по дну, но это превратится в очень долгое путешествие. Щель под моими ногами расходилась все больше, будто приглашая сдвинуть ноги и упасть в глубину. Я ударил кулаком по ледяной стене, и та пошла сетью мелких трещин. Град осколков пронёсся мимо меня вниз, распарывая кожу и заполняя провал ледяным крошевом. А узкая трещина вверх превратилась в пологий неровный склон. По нему я и пополз вверх, оставляя на каждом шаге кровавые отпечатки. Восхождение заняло четверть часа, но я даже ухитрился ни разу не сорваться и не умереть. Моя первая мысль о глыбе льда была верна лишь отчасти. Слаживающая засунула меня в середину огромного айсберга. Когда я выбрался наверх, айсберг был расколот посередине, но не разошелся до конца. А она стояла на льду, глядя куда-то вдаль. На мой взгляд, там ничего не было. Повсюду лишь открытое море, но ее зрение наверняка лучше моего. «Привет!» — сказал я, садясь на лёд и свесив ноги в щель. «Блин, я всё себе отморожу. Нельзя же так!» «Я хотела понаблюдать, как ты это делаешь», — сказала слаживающе, не оборачиваясь. «Ну и как?» «Не знаю. Никаких энергетических выбросов. Никаких изменений в пространстве-времени». Айсберг раскололся сам по себе. Таким образом, чтобы обеспечить тебе удобный путь наверх. «Круто — Круто! — порадовался я. — То есть ты натворила нечто такое, чего не можешь объяснить сама? — Объяснить могу. — Понять нет. Я не учла возможности появления у тебя потомков. После обращения ты стал неуязвим, поскольку в каждый новый квант времени сдвигаешься назад, к началу своей жизни. Это даже не слишком ново, — съязвил я. А почему я не воспринимаю этой... прерывистости? Потому что квант времени обладает свойствами частицы и волны одновременно. Он дискретен и непрерывен. О как! — кивнул я, ерзая на льду. Подо мной лёд уже расплавился в лужу. Но если посижу так подольше, то рискую вмёрзнуть в неё снова, как волк в детской сказке. «Ну, конечно, у меня нет хвоста, зато... Но потомки тут причем. «Вы связаны. Кого бы ты ни породил, сам того не знаю, он твой якорь или спасательный круг, вынесенный во времени. Ты не можешь погибнуть и не можешь быть остановлен ни в огне, ни в воде, ни в самой совершенной тюрьме». Реальность начинает разрушаться, потому что ты должен выжить и что-то сделать. Понимаешь? Не совсем. Законы природы начинают меняться, чтобы сохранить тебя. Иначе разрушится сама ткань пространства-времени. Ты превратился в очень опасную бомбу, Никита Самойлов. Я не могу тебя взорвать. И не могу тебя хранить. Тебя можно только выкинуть подальше и надеяться, что нас не заденет взрывом. — Ну так выкинь! — возмутился я. — Тайн больше нет, я всё знаю. Вы забрали с нашей планеты часть людей, как из других, а потом развернули Землю назад во времени и взорвали её в настоящем. Земля цела, и люди живы. Только теперь они живут назад, ко времени большого взрыва, как и все остальные миры. А вы живете в основном потоке времени, где стало меньше конкурентов. Да еще и обогатились новой культурой. «Полагаешь, все так просто?» — спросила слаживающая задумчиво. «Верни нас на землю!» ну, «Просто верни!» «Ты ведь с нами сделала то же самое, развернула во времени. Мы живем синхронно с землей, ну и верни нас на землю, а? Че тебе стоит?» «И ты готов жить во вчерашнем дне?» «Уходя туда, где нет материи, ни времени, ничего?» Я засмеялся. «Через тридцать лет мне предстоит разделиться на две клетки и умереть, а ты хочешь напугать меня тем, что было тринадцать миллиардов лет назад?» «Забавно», — сказала слаживающе. «То есть это тебя не страшит?» «Никита, проблема в том, что ты все равно опасен. Я не знаю, к чему приведет твое появление на Земле. Возможно, ты стабилизируешься и вновь начнешь стареть, утратишь свою неуязвимость, станешь обычным человеком. А если нет? Если ты начнешь управлять своим временем самостоятельно, породишь новый вид людей, неуязвимых и вечных. Я немного разбираюсь в людях, уж поверь. Вы нас не простите. Найдёте и уничтожите. Отомстите за всё, что мы сделали. Даже спорить не стану, — сказал я и встал. Потёр заледеневшую задницу. А какие у тебя варианты, слаживающие? Либо однозначно неуправляемый и неубиваемый я в самом центре слаживания и сейчас, либо, возможно, угроза когда-нибудь. То есть врать, что никаких претензий у людей нет — «И вы не станете мстить, ты не будешь?» Я покачал головой. «Хотя бы честно», — вздохнула слаживающе. «Но мы на самом деле хотели лучшего для всех вас». «Но вот зачем это?» — возмутился я. «Скажи еще, что мы плохая культура, агрессивная, безрассудная, склонная к самоуничтожению, но это так и есть». «Да будь мы ангелами!» Всё равно вы сделали бы то же самое. Никогда не поверю, что все культуры, которые вы затащили в слаживание, надо было спасать от них самих. — Да не от них! — внезапно повысило голос слаживающий. — Мы спасали вас от того, что ждёт впереди. Так в ваших зоопарках спасают вымирающих животных. Ступая предельно осторожно, чтобы не поскользнуться, я подошёл к слаживающей. Я был наг. а она ослепительно красивая и в платье на голое тело. Но даже прикоснуться к её руке у меня не возникло мысли. Разумнее было бы возжелать тайфун или извержение вулкана. На зубчатой, будто корона вершине айсберга, метрах в пятидесяти над морем дул ровный холодный ветер, и висящее в небе солнце не приносило тепла. Да на мы находимся в самом-то деле — Что для Слаживающей расстояния, если она управляет временем? Ну так скажи, может, мы поймем и простим?» Слаживающая с любопытством посмотрела на меня, протянула руку и опустила на мое плечо. «Пойми мой неудачный эксперимент. Вселенная, где мы живем, вовсе не райский сад». Она полна существ и культур, по сравнению с которыми большая четверка — наивные, милые добряки. Ты понимаешь, что вселенные множественны, что они разделены временными и пространственными границами, но при этом взаимодействуют между собой, что с самого начала времен, когда материя решила осознать себя, началась жестокая игра, в которой победит, Кто-то один. «Э, — В смысле один, — пробормотал я. Один разум, одна воля, одна сущность. Вся цель существования Вселенной — обрести разум и осознать себя. Одиночный разум не в силах этого сделать. — А ты? Я недалеко ушла от таких, как ты. Слаживающая улыбнулась. Ее лицо побледнело от холода, только губы остались алыми и живыми. «Я — мы. Я выбрала в себя всю свою цивилизацию, чтобы сдержать удар. Мы образовали альянс. При всей его разнородности он работает. Но и он не в силах победить, землянин Никита. Те, кто реально правит Вселенной — Те, кто сжирают друг друга, тушат и взрывают звезды, неизмеримо сильнее нас. Ты знаешь, кто такие пожиратели смыслов? Пасущие, возделывающие чужие культуры, ведущие их через тысячелетия страданий и мучений. Ты видел иные версии земного завтра? «А ты?» — вновь закричал я. Ты, придумавшая слаживание! Во имя чего это все? — Я видела такое, что тебе и не приснится, маленький бессмертный, — ответила слаживающая. — Силу лучи, разрезающий мраку врат Тангейзера, — спросил я зло. — Я знаю вашу культуру, Никита Самойлов. Я не репликант, а ты не бегущий по лезвию. Я видела будущее, в котором они растворили человеческую плоть и заполнили земные океаны. Я видела будущее, в котором хопперы обратились в нематериальные сущности, правящие окрестными цивилизациями. Я видела будущее, в котором легионы Тао строили кольцо вокруг своей звезды, извлекая металл из соседних систем, не брезгуя даже железом в человеческой крови. «Ты думаешь, мы жестоки, Никита?» «Ты ничего не знаешь о мире». «Может быть, и не знаю», — кивнул я. «Откуда мне знать неудачному эксперименту? Но Тао Джон, мой друг, Ани, несчастные рабы, а вы бросили нас на растерзание косамни, не бывает меньшего и большего зла. Зло! Всегда зло!» Слаживающее рассмеялась, сжимая пальцы на моей руке. «Ах, Никита, как же мне нравитесь вы, люди! Не я бросила вас на растерзание, я вас спасла. Хорошо? Давай заключим сделку. Я обнаружил, что лёд под ногами исчез. Как и небо, ветер и холодное солнце над головой». Мы с сидели за столом посреди зала, полного людей, хоперов, рилей и прочих гуманоидных видов слаживания. Перед нами были тарелки с красиво разложенной едой. В руке я держал бокал с белым вином, а слаживающий — бокал с шампанским. — Блин, — сказал я, — рука дрогнула, и я облил вином лучший костюм, который у меня когда-либо был. — Ты не бываешь всерьез голоден, — сказала слаживающе, беря палочками из тарелки что-то похожее на розовую креветку. — Как и я, конечно. Но пища — инстинкт, который остается навсегда. — На вашем Олимпе боги тоже пили амброзию. Она забросила креветку в рот, прожевала, улыбнулась. Ну и занимались сексом, как с цепи сорвавшись. Обычное дело для богов, поверь. Кстати, твоя повышенная любвиобильность совершенно нормальна. Твое тело понимает, что несет в себе чрезвычайно мощный потенциал и пытается передать его по наследству. Поверь, так это и работает с начала времен. Материя сражается за первенство. Материя пытается захватить Вселенную. Теперь на ней было строгое платье бежевого цвета. Она выглядела, как очень красивый человек, или хро, ну или как Рилли. На нее поглядывали с интересом, но спокойно. Идеальный слаживающая была только для меня. Жаль все-таки, что она тюлень, да еще не простой, а с сознанием миллиона тюленей. «Прежде чем мы с тобой договоримся об условиях сотрудничества, — сказала слаживающая, беря еще одну креветку — Я хочу тебе кое-что разъяснить. Кое-что, о чем ты, вероятно, не догадался. «Ну — Ну? — спросил я настороженно, перебирая в руках столовые приборы. Были тут и палочки, и ножи, и вилки. Замечательные четырехзубцовые вилки, безотказные в ближнем бою. — Да. — Да. Мы играем со временем, обеспечивая свою безопасность и развитие, безмятежно сказала Слаживающая. И мы уничтожаем миры, одновременно оставляя их существовать. Но ты не понял главного. Это мы живем по направлению в прошлое. Мы уничтожаем планеты, пресекая всю их линию в прошлом, но оставляя их жить в будущем. На твоей земле, Никита, никто не пострадал. Появление стерегущих, забор населения — все это осталось в прошлом, как странное непонятное нашествие инопланетян, понимаешь? И вы, обращенные, живете по времени своей родины, потому и молодеете. Целы все ваши миры, города — Ваши святыни, храмы и столицы!» Она взяла еще одну креветку. «Зачем?» — прошептал я. «Вы добровольно уходите назад? К началу времен? Это же нелепо, это стыдно!» «О, тебя проняло!» — кивнула слаживающе. «Да, я не спорю. Но мы бежим, понимаешь, Никита?» Мы убегаем от зла, которого испугались, от того, что убьет вас всех, людей, Риль, Хро, всех вас, от того, что поглотит цивилизация пожирателей смыслов, от того, с чем мы не в силах бороться. И теперь, когда ты знаешь, ответь, по-прежнему хочешь вернуться на землю? на твою планету, целую и невредимую, устремленную в будущее, где ей придет конец?» Она отпила глоток вина и с иронией посмотрела на меня. «Видишь, Никита, все не так, как кажется на первый взгляд. И каково будет твое решение?»